Эпилог. Скалер. Два месяца спустя. Надо дать тебе должное, милая, твоя холья определенно приносит бонусы. Хейзел хихикает, пока один из охранников проводит нас к местам. Прямо у края сцены, где скоро появятся Крэшинг Декемба со своим последним концертом в штате. Несмотря на то, что я неоднократно видела записи с выступлений ребят, волнение присутствует. Это мой первый концерт после несчастного случая. Тут еще кое-что бонусы приносит. Например, встречаться с парнем, который написал книгу о группе. Картер провел нас за кулисы, и хотя сотрудники службы безопасности были не в восторге, мы все же подходим вплотную к сцене, рассматриваем толпу сквозь полуоткрытый черный занавес. Зал в родном городе вмещает 10 тысяч человек, и все билеты на концерт распроданы. Здесь собрался колоритный микс из юных парочек, зрелых ребят и дерзких разодетых рокерш. Группа классная и заслуживает каждого своего фаната. Сегодня Хейзел надела короткое черное платье и черные кроссовки. На мне кожаная юбка до колен, черные шелковые колготки с дырками и укороченный топ, который я купила специально для этого вечера. Из-за этих шмоток Картер был готов посадить меня на цепи в общежитии. Он не мог оторваться от своей девочки, ведь на мне почти ничего не было. А я больше не чувствую себя глупо, когда наряжаюсь. Даже наоборот. Несчастный случай не отнял у меня ни капли красоты. Я нервничаю. Это мой первый концерт. Признается Хейзел и взволнованно хлопает в ладоши. Джейми всегда хотел ходить на концерты, но мама запретила, потому что для глухого это типа бессмысленно. Она и ничего не понимает. Виту подруги такое, как будто она только что съела кислый лимон. На заднем плане суетятся звукорежиссеры, проверяют микрофоны, переставляют дым-машины и напоминают маленьких шустрых муравьев. Ну что, готовы к лучшему в жизни концерту? Айзек собственной персоной вырывает нас из раздумий. На нем черная футболка, которую он сорвет с себя и бросит в толпу, когда их позовут на бис. Я знаю, что у парней без небольшого стриптиза никогда не обходится. Это как вишенка на торте. Готовы? торопливо отвечает Хейзел. Ее корее глаза округляются, и я боюсь, что она вот-вот выпрыгнет из кроссовок, потому что с ней заговорил Айзек. Иногда я забываю, что этот парень звезда. Я осторожно кладу руку на спину Хейзел. На всякий случай. Хоть со сломанной ногой она и сможет снова стать моей соседкой, мне не хочется, чтобы ей было больно. Вот уже четыре недели я проживаю с девушкой, которая старательно избегает меня. Но раз уж Картер нашел шикарную квартиру на первом этаже рядом с кампусом, это соседство все равно долго не продлится. Сразу было понятно, что я к нему перееду, поэтому я с нетерпением жду следующего этапа наших отношений. Супер, будет эпично. Айзек расплывается в дьявольской полулылупке, от которой все девчонки в зале потекут, как только он выйдет на сцену. Наслаждайтесь. Айзек дружески целует меня в щеку и шепчет на ухо слова, которые приводят меня в замешательство. Для тебя этот концерт будет особенным, Скай. Затем он исчезает, оставив меня в полном шоке и недоумении. В следующий миг появляется Картер. Черные джинсы непринужденно сидят на бедрах, а с петли на ремне свисает серебряная цепочка. Под черной кожанкой скрывается приталенная футболка, мерч группы. Он выглядит, как ходячая реклама Crash in December. Последние недели он сопровождал группу в туре по Техасу, чтобы подписывать книги для фанатов после концертов, и мы почти не виделись. От этого я еще сильнее рада быть сегодня здесь с ним, наслаждаться концертом вместе, как раньше. Ну что, нервничаете? – спрашивает он сухмылкой и становится позади меня. Ладонями он автоматически начинает мять мне плечи, и я обожаю этот нежный массаж. Когда мы вместе, он постоянно касается меня, будто не может ни секунды прожить без физического контакта. Я сейчас задохнусь. Только что подходил солист и разговаривал с нами, взвизгивает Хейзел. Ее каштановые завитые локоны спадают на оголенную спину. Она еще не отошла от разрыва с Мейсоном, но ей уже лучше. Хейзел знает, что никто не виноват в том, что отношения развалились. Некоторым просто не суждено быть вместе, как бы сильно ни хотелось. Мейсон пробудет в Афганистане еще несколько недель до возвращения в штаты. Внутренне я молюсь, чтобы у этой истории все же был счастливый конец. «Если хочешь, я договорюсь, чтобы нас позвали на автопати», — предлагает Картер. Ее глаза становятся больше, чем софиты над головами, освещающие толпу. Я чувствую его дыхание, прежде чем слышу голос. Не волнуйтесь, Меган проследила, чтобы там была доступная среда. В ответ я кладу руку на его и с благодарностью сжимаю. «Я не могу. Меган занимается организационными вопросами из Лондона, наслаждаясь беременностью по полной. Таксикос прошел, и Картер регулярно получает новости о будущем малышке. Я оказалась права. Она будет самой красивой девчонкой на планете. Было бы супер. Спасибо, Картер. Я оглядываюсь через плечо на своего парня. Меня завораживает его прекрасное лицо и растрепанные светлые волосы. Он похож на орока звездо. Спасибо. Шепчу я. Айзек не соврал, назвав вечер эпичным. Парни уже два часа отрываются на сцене. По обнаженному торсу Айзека течет пот, когда он исполняет последнюю песню на бис. Толпа скандирует припев на Вэйбэна Найтс так громко, что у меня мурашки по коже. Хейзел погрузилась в совершенно другой мир с тех пор, как Айзек с нами заговорил. Голос у него теплый, хрипловатый, с нотками меланхолии, мощный. Именно это слово лучше всего описывает его, ведь он приковывает к себе внимание всего гигантского зала. Музыканты тоже выкладываются по полной на инструментах. Я отойду на секунду, не двигайся с места, ладно? Весь концерт Картер не выпускал меня из рук, и теперь он скользит пальцами по моему затылку и пылко целует. А я таю, как горячий воск, от его прикосновений. Никуда я не уйду, обещаю я, и ухмыляюсь ему вслед. Он исчезает за кулисами, пока Айзек в последний раз горланит припев. Волоски на голых руках встают дыбом. Я чувствую руку Хейзел, и мы сплетаем пальцы. С нашего знакомства я убедилась, что женская дружба бывает очень крепкой. В школе многие девочки сторонились меня, но Хейзел совсем другая. Ее сердце распахнуто настежь для всех. Она даже способна проникнуться любовью к своей грубой и надменной матери. Вау, народ! Айзек вытирает под шеей и бросает влажное полотенце в ревущую толпу. Рыжая девушка в первом ряду поймала его футболку три песни назад и теперь прижимает ее к себе как самое дорогое сокровище. Клубы дыма стелются по сцене и обволакивают ноги парней и инструменты. Атмосфера просто пушка. Ее еще, ее еще, ее еще. Жаждущая толпа хочет продолжения. Больше голоса, больше эмоций. Я тоже могла бы часами стоять тут и любоваться ими. Вы такие ненасытные, смеется он. Он быстро оглядывает сцену, как будто высматривает кого-то. И когда с другой стороны внезапно появляется Картер, я настораживаюсь. Почему он там, а не со мной? Бамонт, вы настоящие счастливчики, ревет Айзек в микрофон. У нас есть абсолютно новая песня, которую мы еще ни разу не играли на публике. Мы записали ее всего две недели назад, и, поверьте, она снесет вам крышу. Поклонники неистово топают, и у меня ощущение, что зал дрожит. Признаюсь, в этот раз текст написал не я. Поверьте, хотел бы я уметь так писать, но мой талант в другом, в том, чтобы петь. А вот сочинять умеет один мой братишка, лучше него в этом пока никого не встречал. Айзек переглядывается с Картером, и они, ухмыляясь, кивают друг к другу. Его взгляд ослепительнее всяких софитов. Он что написал для ребят песню и не рассказал мне? По моим губам читается не мой вопрос почему и я вопросительно поднимаю руки. Мой парень прислоняется к большой стальной балке рядом и смеясь пожимает плечами. Песня называется September Sky. Sky в переводе с английского небо. В названии песни сентябрьское небо обыгрывается имя главной героини. И это розовые сопли народ, но поверьте мне, девчонка, которой посвящен этот трек, заслуживает каждой строчки. Скай. Айзек ищет меня взглядом и от его подмигивания перехватывает дыхание. Боже мой, Скай! Хейзел дергает меня за плечо, а я не могу оторвать взгляды от Картера, который тоже не сводит с меня глаз. Я не перестаю смотреть, даже когда звучат первые гитарные аккорды, и Айзек подходит к микрофону. Уже после первых строк по щекам в тakt песни стекаются слезы. Песня о нашей истории. Песня о друзьях. О потерянных душах, которые блуждали по вселенной без опоры, пока не нашли друг друга. О связи, о чувстве покинутости. Песня посвящена сентябрю этого года, когда мой лучший друг навсегда потерял свое сердце из-за меня. Baby, you are my heaven, you are my pain. r ビ、v i n g m ー September rain. With страсть, мой сентябрьский ст дождь. С тобой я п ヴ р ю высоко. Я взлетаю и падаю в сентябрьское небо. Нижняя губа подрагивает, и пока все взгляды в зрительном зале о б р а щ е н イ лишь на Айзека, Я вижу только Картера. Он смотрит на меня, засунув руки в карманы и скрестив ноги, а мне хочется вскочить и броситься к нему. Вот бы все в этом зале узнали, что я его, его любимая девочка, его рай. Басы поражают в самое сердце, как и каждое слово в исполнении Айзека. Каждое слово вышедшее из-под его пера. Сердце бешено колотится по тонким топам, волоски на руках встали дыбом и еще в начале песни. А мурашки по коже уже не пройдут, я уверена. Это так романтично! Перекрикивает Хейзел музыку, и когда мелодия медленно стихает в заданном темпе, я громко всхлипываю. Надеюсь, кто-то снял на видео последние три минуты, чтобы я пересматривала этот момент в сети снова и снова. Айзек аплодирует, подняв ладони над головой. Гитара болтается сбоку на ремне. Все десять тысяч зрителей поднимают руки и присоединяются к его хлопкам. Картер тоже, а ведь он прекрасно знал, что произойдет сегодня вечером. Как только затихает последний аккорд, публика просто сходит с ума. В груди у меня танцуют миллионы бабочек. Я никогда не забуду мелодию их пархающих крыльев. Кто за то, чтобы автор вышел на сцену? Айзек подзывает Картера, но тот всячески отнекивается. Ему хоть и нравится быть в центре внимания, но сейчас совсем другое дело. Тысячи людей ждут его выхода на сцену, узнав его душу в тексте песни. Ну давай же, старик! Ты видел, как народ отжигал. Благодаря тебе, бро, это твоя минута славы. Айзек стоит посреди сцены в светло-голубом свете софитов, который наполняет зал мистической атмосферой. Картер не хотя отталкивается от стальной балки, а ударник встречает его быстрой барабанной дробью. Когда мой парень появляется рядом с Айзиком в свете прожектора, толпа снова ликует, как и мое сердце. Этот тип просто чуман народ, я вам говорю. Он не только эту песню написал, но и целую книгу про нас.、В、следующую секунду менеджер группы кидает один экземпляр Айзику. Он без труда перехватывает его в воздухе. Книга про нас, прикиньте, эта штука продается уже несколько недель, и все равно это полное безумие держать ее в руках. Эти аплодисменты тебе, чувак. Он прижимает книгу к груди Картера, а свободной рукой взъерошивает его шевелюру. Зал разряжается аплодиссами и радостными возгласами. Кому книжку? Айзек прикладывает руку к уху, а другой протягивает микрофон к фанатам. Все ликуют. А счастлив кого-нибудь, старик? Айзек похлопывает Картера по плечу, который разглядывает книгу так, будто никогда ее не видел. Ладно, хорошо, бро. Но перед этим я хотел бы кое-что сказать. Через микрофон его тонный голос завораживает еще сильнее. Никуда не торопись. Азик подмигивает нам с Хейзел, а затем оставляет Картера одного в центре внимания, хватает бутылку воды, опустошает ее и присоединяется к товарищам по группе. Картер нервно вертит микрофон в руках, но только подносит его Карту, как мгновенно превращается в настоящего профи. Как будто он уже десятки раз выходил на большую сцену. Прежде всего я хочу поблагодарить группу за этот потрясающий вечер. Я побывал на сотнях концертов в родном городе, но этот превзошел все. Толпа снова сходит с ума и радостно кричит. Хочу сказать пару слов о песне, которую я написал. Она называется «Сентябрьский», потому что в этом году в сентябре я впервые разглядел то, что было перед глазами все это время. «Я был в Лондоне с группой, мы подписывали кучу книг и все такое. Как-то ночью я сидел на кровати, смотрел на улицу и рассматривал небо. Предупреждаю, сейчас будет кринж», — обращается он к публике. По рядам прокатывается тихий смешок. «Была сентябрьская ночь. На улице было холодно, потому что, будем честными, погода в Лондоне редкостное дерьмо. В общем, я слушал, как дождь тарабанит по стеклу». Мне было одиноко, я злился и был подавлен, потому что не смог защитить единственного человека, которого всегда хотел защищать, потому что этот человек, заменивший мне весь мир, был не со мной. И я смотрел на это мрачное небо и понимал, что оно такое унылое совсем не из-за дождя, не из-за туч или спрятавшихся звезд, а потому что та самая девушка была не со мной. Когда рядом правильные люди, любое небо становится прекрасным. Безоблачное голубое небо, пасмурное, грозовое, всякое. И я написал песню для этого человека. Это моя лучшая подруга, сколько я себя помню, и народ, я не преувеличиваю, это самая прекрасная девчонка в мире. Я держу руки на сердце, чувствую мощные удары на кончиках пальцев и просто реву. Гляжу на этого удивительного мужчину, который повернулся в мою сторону и улыбается мне уголками губ. Мы были друзьями, лучшими, родственными душами. Но я всегда знал, что между нами было нечто большее, а мы себе в этом не признавались. Помню, мы постоянно говорили о свадьбе. «Будь я достаточно хорош для тебя, я бы женился на тебе, Скай-скай». Я, наверное, говорил ей это раз тысячу, в основном на дни рождения. Все вокруг меркнет. Лампы, от которых его волосы сияют золотом. Дым, пляшущий у его ног. Хейзел прыгающая рядом как безумный кролик. Она убеждала меня, что я достойный кандидат и даже лучше. Но она всегда была холодной как лед, точнее неприступной. Что-то там всегда говорила, скай. Какие у тебя условия? Он кивает мне и я так широко улыбаюсь, что уголки губ чуть ли не рвутся. Книга! кричу я в ответ. Точно. Она постоянно твердила, что не выйдет за меня замуж, пока я не напишу книгу и не обзаведуюсь стальным прессом. Он приподнимает брови и прикусывает нижнюю губу. Боже, какой же он нереальный красавчик. Давайте-ка сверим часы. Картер тянется к краю футболки с логотипом группы, и как только он ее приподнимает, женская аудитория начинает визжать. «Кубики?» Он шлепает себя по животу. «Есть!» Заявляет он сухой мылкой, демонстрируя рельефный пресс в свете софитов. Половина зала точно мечтает, чтобы он снял футболку. Книга? Он поднимает свежий экземпляр книги и бросает его в толпу. Не вижу, кто ее поймал, потому что не могу оторвать от него глаз. Есть, говорит он тише. Не волнуйся, Скай-Скай. Я не собираюсь сейчас делать тебе предложение, но знаю одно: если когда-нибудь я решусь повезти женщину к алтарю... то лишь тебя ты будешь красавицей ты чёрт ты вскружишь мне голову как сегодня он жадно скользит глазами по моему телу ну что не хочешь ко мне присоединиться он протягивает мне руки и микрофон падает на сцену издавая резкий пронзительный звук часть меня боится и мечтает исчезнуть но гораздо большая часть просто хочет быть рядом с ним даже на глазах у тысяч людей Лишь когда Хейзел подталкивает меня к нему, я сдерживаю волнение и отправляюсь на сцену. Люди громко аплодируют. Может мне кажется, но звучит даже громче, чем после выхода группы на бис. Щеки покрываются румянцем, и когда я приближаюсь к Картеру, он опускается на колено. Картер, ты с ума сошел? Шепчу я, прибывая в шоке и уверенности, что слезы сверкают в свете прожекторов как снежинки на солнце. Я тебя люблю, произносит он, и я улавливаю в его глазах все настроения океана. Иногда шторм, иногда штиль и гладь. Сегодня его целуют солнце, а завтра поглотит ливень. Я тоже тебя люблю. Он берет меня за руку, проводит большим пальцем по татуировки и целует ее. И пока его нежные губы касаются чувствительной кожи запястья, Наша история проносится перед глазами как фильм, как вся моя жизнь. С того самого февральского несчастного случая я разделила жизнь на до и после, на до Холли и после Холли. Но в этот миг на сцене с Картером я понимаю, что вовсе не авария изменила мою жизнь, а ночь с ним, ночь, когда я окончательно и бесповоротно влюбилась в лучшего друга. Картер встает, наклоняется ко мне. И подносит губы к моему уху. Меня обросает в дрожь, как от теплого летнего дождя. Мы будем классными приемными родителями с Кейс Кей. Эта мысль не покидала нас с похорон Хизер, но мы все равно сомневались. Мы подарим этим заблудшим душам любовь, которую заслуживают все дети на свете. Его прекрасные глаза искрятся убедительным энтузиазмом, который захватывает меня как волна. Я поспешно киваю, обхватываю его за шею и целую. Целую его со страстью, которая никогда не угаснет, как и наша история и наша любовь. Точка с запятой на наших запястьях прекрасное тому подтверждение.